глава 67 донир у этих 20 минут есть одна отличительная особенность которую смело можно назвать красной нитью нашего общения в этом новом формате мы отсекли все что не касается нас двоих честнее будет сказать большую часть того что касается моей жизни за пределами нас двоих Как раз тот вакуум, которого не хватало с тех пор, как мы решили попробовать еще раз. Именно он. Может, это и не баланс, но как минимум точка равновесия, которую я беру за правило, когда мы расстаемся перед подъездом дома Дианы. Она покидает мою машину, как уже сложилось, пожелав мне свое фирменное «пока». Я провожаю ее взглядом до тех пор, пока она не скрывается в подъезде дома, потому что теперь, расставаясь каждый раз, я все еще чувствую отголоски кала в заднице. Следить за ней вот так, пока не скроется из виду, привычка. А слишком непривычно для меня просто позволить событиям идти своим чередом. Тем более расслабиться по щелчку. Расслабиться и получать удовольствие от того, что еще неделю назад вывело из себя от чего я бывал сам не свой и пять лет назад придерживать себя тормозить отпуск который диана мне выделила другого шанса и не оставляет я распределяю время как могу но то время которое достается ей чистое я натягиваю на себя вакуум сразу как выхожу из машины перед бизнес центром в следующем вечером Взбегаю по ступенькам черной лестницы, в руках держа пакет с сетом суши, который забрал по дороге из собственного офиса. Диана напомнила мне о том, что эта еда вообще существует. Сам я не ел суши, кажется, несколько лет. Не уверен, что помню, как пользоваться палочками, но у меня до хрена энергии, чтобы наверстать упущенное. Диана занимается тем, что вскрывает канцелярским ножом стоящую на столе коробку, когда я вхожу в маленький кабинет. Акустика здесь такая, что меня должны были услышать, как только я вошел в лофт. Ее расписание на ближайшие два дня абсолютно ровное, так что я взял на себя смелость сделать этот сюрприз. Я так давно не ухаживал за женщиной, что сюрпризы у меня кислые, но даже такой корявый мой сюрприз работает. Диана удивлена. «Немного, но мне и этого хватает, чтобы испытать удовлетворение. Ведь в вакууме ее эмоции ощущаются невероятно остро. И она их от меня не прячет, что острее в тройне, Возможно, где-то на этом пути я немного разучился их читать. И да, она веселится, когда я пытаюсь вернуть своим пальцем мышечную память, ломая их о палочке». «Боже!» — смеется Диана. «Хватит! Я дам тебе вилку!» «Блядь!» – констатирую я, вытирая с футболки пятно от соуса. «После тебя придется вызывать клининг». «Я оплачу». «Просто дай их сюда». Она выхватывает у меня палочки. «Тебе хоть что-нибудь в рот попало?» «Не особо». Ее рука перед моим лицом, и я съедаю предложенный мне ролл, с толком его разжевывая и сообщая. «Супер! Я с обеда ничего не ел». Ее смех шевелит акустику не только кабинета, но и лофта. Эффект у него – мое полное расслабление, хотя придерживать себя – это по-прежнему работа. Рука, которой Диана упирается мне в грудь, когда мы прощаемся, сигнал о том, что она тоже в курсе этого, и проверяет наш шаткий баланс на прочность. Проверяет и взглядом, которым в меня уткнулась. Я к этому неравнодушен. Все еще завожусь, особенно от того, что она права. Контролировать меня нужно. В четверг я отвожу их с матерью в театр и забираю тоже через два часа. Диана превратила волосы в пушистое кудрявое облако. Это чертовски красиво. Ее волос хочется коснуться. Карии глаза подведены тенями. К мероприятию она подготовилась от души. Сегодня у нее был выходной. Я любуюсь вплоть до того момента, как Диана покидает машину. После всех обучающих уроков я любуюсь без спешки. Твою мать, в этом есть своя соль. Не спешить.